Глава 20. Решив порадовать молодую любовницу, Виктор Альшанский на пару дней снял номер в элитном загородном отеле. Он долго искал подходящее местечко это такое любовное гнёздышко, небольшое, но очень уютное и респектабельное, с отличным обслуживанием и персоналом, который не суёт нос ни в свои дела, пока наконец не наткнулся на него на одном сайте. Ему и самому нужно было отвлечься от происходящего в доме моды. Ревизия должна была состояться как раз через 2 дня, и Виктор нервничал всё больше, ожидая этой даты словно смертного приговора. Устроить пожар на складе он решил накануне, перед самой проверкой, и уже мысленно готовился к этому решительному поступку, а пока ему просто хотелось забыться, уединившись в слины подальше от всех проблем. Роскошное четырёхэтажное здание стояло посреди небольшого живописного парка, огороженного чугунной оградой. Приехав в отель "Первый", Лина по достоинству оценила президентский номер на третьем этаже, заставленный дорогой мягкой мебелью. На широком открытом балконе стояли два шезлонга и барный столик. Сразу под ним находился большой бассейн с тёплой водой, в котором купались многочисленные отдыхающие. Она тут же позвонила Виктору и поделилась с ним своими восторгами. Затем включила на телефоне видеосвязь и обошла все комнаты номера, демонстрируя Альшанскому убранство президентского люкса. "Я очень рад, что тебе понравилось", с улыбкой произнёс Виктор. "Это всё для тебя, любимая. Ты же знаешь, что я на всё готов, чтобы тебе угодить". "Конечно, дорогой", заверила его Лина. "Но когда ты приедешь? Не могу же я блаженствовать здесь в одиночестве". Я появлюсь сегодня ближе к вечеру, пообещал ей Альшанский. А пока можешь ни в чём себе не отказывать. Сходи в местный спа-салон, закажи массаж. Я закончу с делами и тут же поеду к тебе. А твоя Белла тебя не потеряет? насмешливо спросила девушка. Сегодня она идёт с подругами в театр, а я сказал ей, что допоздна задержусь на работе. У нас с тобой будет несколько часов. Но ну, а завтра я приеду к тебе с самого утра и весь день мы будем только вдвоём. Жду с нетерпением, сказала Лина и отключила связь. Затем повернулась к только что вошедшему в номер Гордею Овчерову. "Слышал?" спросила она. "Мне нужен хороший массаж, дорогуша. Виктор сказал, что я могу ни в чём себе не отказывать". Но это он погречился. усмехнулся гордиев, одеваясь. Позже, облачившись в мягкие белые банные халаты, они целовались на балконе, нежись под тёплыми лучами солнца. Осень уже который день баловала отличной погодой, и это не могло не радовать. С балкона открывался роскошный вид на живописную берёзовую рощу, за которой вдалеке едва виднелись сквозь туманную дымку серебристые башни мегаполиса. Кажется, это чудесно, проворковала Лина, оторвавшись от Гордея. А вчера в тут же потянулся к бару. Могла ли я мечтать о таком ещё полгода назад, когда жила в покосившейся хибаре своего папаши-пьяницы? К хорошей жизни быстро привыкаешь, кивнул Гордей, разливая по бокалам шампанское. Спасибо Виктору, который оплачивает для нас всю эту роскошь. Или скорее его жене, рассмеялась Лина. Её банковской карте А вот посмотрел бы ты в сторону Альшанского, будь он нищим. Смеёшься? скинула брови Лина. Он же старый ленивый толстяк с рыхлым телом и обвисшим животом. Кроме денег, меня в нём ничего не интересует. Но ты очень хорошо изображаешь любовь к нему. Как тебе это удаётся? Всё очень просто, милый. Когда Виктор лезет ко мне со своими слюнявыми поцелуями, я обычно думаю о тебе. Призналась Лина, принимая из его рук прохладный бокал. Вот так комплимент, хохотнул Гордей. Ты понял, о чём я? Мы с тобой столько времени вскрываем наши отношения. Мы прощаемся, но я потом весь день вспоминаю наши тёплые мгновения. Виктор же считает, что я постоянно думаю только о нём. Ну не тупица ли? Мы с тобой довольно часто видимся, и твой покровитель ничего не замечает. Ему кажется, что он меня вполне устраивает, рассмеялась Лина. А я иногда думаю, всё же хорошо, что он женат. Из-за своей истерички Беллы Виктор не проводит со мной день и ночь, поэтому я и могу удовлетворить свои желания и потребности с тобой. И при этом ты мечтаешь о том, чтобы он на тебе женился? скривился Овчеров. Только так я смогу стать богатой и независимой. Независимой. От Виктора? Что-то я сильно в этом сомневаюсь. Он тебе и шагу не даст ступить без его ведома. Он даже сейчас всё время пытается тебя контролировать. Но это же не будет продолжаться вечно, спокойно отметила Лина. Он же старик. А старики долго не живут, если ты понимаешь, о чём я. Горди серьёзно на неё посмотрел. А ты уже далеко всё распланировала? Без этого никак нельзя. Полланов, у меня всегда было много, и для тебя в них тоже есть место. Правда? усмехнулся Гордей. Мне чувствовать себя поощрённым. Мы с тобой очень похожи. Лина провела рукой по его плечу. И нам стоит держаться вместе. Совместно мы сможем добиться очень многого. Ты мне тоже не безразлично, признался Гордей. Но пока не стоит нам всё усложнять. У каждого из нас своя жизнь. Да и проблема боем хватает. Но всё это когда-нибудь изменится. Ты будешь и дальше тайно встречаться с Виктором, точнее, с его деньгами. А я? Мне пока хватает и наших редких встреч с тобой. Пока? возмутилась Лина и пихнула его в плечо. Не хочешь ли ты сказать, что потом заведёшь себе другую девку? Посмотрим, уклончиво ответила Фчеров. Жизнь покажет. Но эти наши встречи вдали от посторонних глаз меня уже начали немного напрягать. Я не привык прятаться, и мне хочется больше свободы. Наглец, гневно выдохнула Лина, а Гардиер усхохотался. Тебя так легко вывести из себя? Только тебе это удаётся легче, чем всем остальным. И не думай, что я так просто тебя отпущу. Ты мой, а своими любимыми вещами я ни с кем делиться не намерен. Любимыми? Ирис спросил Гордий: "Ты любишь меня?" Лина осеклась. "Возможно", наконец кивнула она. "А может и нет. Просто того, что я чувствую к тебе, я никогда и никому ещё не испытывала, а уж любовь это или нет, понятия не имею. Давай просто плыть по течению", произнёс Гордий, снова наполняя её бокал вином. "Не наслаждаться моментом, а что там будет дальше? Жизнь всё расставит по своим местам". Они выпили, и он снова обнял её. Несколько часов пролетели незаметно, и Скори Гордей уехал, чтобы не попасться на глаза тому, кто оплачивал этот роскошный номер. Алина приняла душ и осталась ждать своего Виктора. Полчаса спустя раздался громкий стук в дверь. Алина приспустила с плеч халат, попышнее взбила волосы и отправилась отдыхать. «Как же ты долго, дорогуша!» — начала она и осеклась, увидев перед собой Беллу Ольшанскую. Лина потрясенно вытаращила глаза. Жена Виктора с силой толкнула ее в грудь, освобождая себе дорогу, и Лина едва не рухнула на пол. Белла вошла следом и огляделась по сторонам, разглядывая богатое убранство президентского люкса. «Вот, значит, как!» — яростно прошипела она. А для меня он такие апартаменты не снимал. Хорошо, что я так вовремя решила проверить историю его платежей. Кто бы мог подумать? Чего тебе здесь нужно? злобно крикнула Лина, запахнув халат. Первое изумление быстро прошло, теперь она чувствовала лишь нарастающий гнев. Как эта старуха посмела ударить её? Убирайся отсюда. Ну уж нет, шлюха, ядовито рассмеялась Белла, не так скоро. Этот номер оплачен из моего кармана. Поэтому я хочу осмотреться здесь получше, чтобы знать, на что именно мой муж спускает мои деньги. Лина подскочила к Альшанской и попыталась вытолкнуть Беллу обратно в коридор, но не тут-то было. Альшанская снова отшвырнула её назад. И как давно продолжается ваш роман? издевательским тоном осведомилась она. «С тех самых пор, как ты была под заборной шлюхой, которую он случайно привел в мой дом, или все-таки был небольшой перерыв?» «Он бы не стал со мной связываться, если бы его все в тебе устраивало!» — крикнула в ответ Лина. «Что?» — взвизгнула Белла. «Это что же его во мне не устраивает?» «А ты мозгами пораскинь! Я молода и красива! А ты — старая замшелая развалина!» Видела я твои фотографии. Ты в молодости не была красавицей, и что он только в тебе нашёл, кроме твоих денег? Белла просто задохнулась от ярости. Не прошло и пары секунд, как обе с визгом вцепились друг другу в волосы. Лина подставила ногу, и Белла повалилась на пол, но Альшанская увлекла за собой и Орлову. Обе по друг другу ударами въезжают, царапаясь, они покатились по толстому ковру. Тварь, выдохнула Белла. Старуха, не осталась в долгу лина, я тебя уничтожу. Попробуй и не развались при этом. В какой-то момент Лина оказалась сверху. Усевшись на груди Беллы, она принялась хлестать ту по лицу. Эшанская вскинула ногу и обхватила Лину за шею. Орлово с визгом скатилось с неё и почти выкатилось на балкон. Лина хотела вскочить, но подоспевшая Белла снова толкнула ее в бок, и девушка рухнула в шезлонг. А Белла, схватив кресло за нижние края, поднатужилась и опрокинула его на низкие перила. Лина перевалилась через парапет и с истошным воплем рухнула в бассейн, подняв тучу брызг. Другие постояльцы отеля с любопытством выглядывали из окон, чтобы посмотреть, что происходит. «Вот так-то!» Торжествующе заявила Белла, поправляя испорченную причёску. Не такая уж я старуха, тварь. Она вернулась в номер и распахнула стенной шкаф. Затем сгребла всю одежду Лины и вышвырнула с балкона в бассейн. Следом полетел чемодан. Гадина, кричала Орлова, барахтаясь в бассейне и собирая мокрую одежду. Дура, ты мне ещё за это ответишь. Смотри, не захребнись, дрянь. Будет тебе урок, как ухлёстывать за чужими мужьями, ревкнула в ответ Альшанская. В этот момент в входные двери творилось, и в номер вошёл улыбающийся Виктор Альшанский с огромным букетом цветов в руках. Увидев жену, он едва не выронил цветы. Улыбка моментально испарилась с его лица. Белла подняла такой крик, что обитатели соседних номеров пригрозили вызвать полицию, если она сейчас же не закроет рот. Вырвав из рук мужа цветы, Белла принялась яростно хлестать его букетом. "Я многое тебе прощала, Виктор, потому что всё ещё продолжаю любить тебя несмотря ни на что", вещала Белла, но ему терпению пришёл конец. "Выбирай, кто тебе дороже я или все твои девки, которым нет числа?" Конечно, ты, дорогая, испуганно пролепетала Эшанский. Ещё хоть раз я увижу тебя с какой-нибудь бабой, я не просто разведусь с тобой. Я убью тебя, выдохнула Белла и, отшвырнув измочаленный букет, вышла из номера, с грохотом хлопнув дверью.